Этого гостя и товарищи его воевода ни в каких таможенных торговых делах не ведает. Всякую расправу в торговых делах русским иноземцам чинит таможник гость с товарищами. Устав увеличил подать с иностранных вин, потому что от большого привоза их на государевых кружечных дворах чинятся убытки и недоборы большие. Иноземцы должны торговать только с купецкими людьми того города, куда приедут для торговли. С приезжими же не должны ни торговать, ни подрядов, ни записей совершать. Но московским купецким людям во всех порубежных городах и на ярмарках торговать с иноземцами всякими товарами вольно. Иноземец с иноземцем не должен торговать под страхом отобрания товаров на государя. Пошлина с продажи и мены иностранных товаров – два алтына с рубля. с русских товаров отпускаемых иноземцами в свои государства по гривне с рубля, но если иноземец привезет из-за моря золотые и ефимки, то ему пошлин с них не платить. И что купит на золотые и на ефимки то везет в свою землю без пошлина. Все эти золотые и ефимки в порубежных городах иноземцы должны отдавать в казну, из которой получают за них русские мелкие деньги. за золотой по рублю за ефимок, Любский по полтине. Если восточные купцы, персияне, индейцы, бухарцы, армяне, кумыки, черкесы и астраханские жители-иноземцы поедут для торговли в Москву и другие города, то брать с их продажных товаров в Астрахани приезжие пошлины по гривне с рубля, если же станут торговать в Астрахани, то брать по 10 денег с рубля. С русских товаров, которые они везут к себе, брать по гривне с рубля то наблюдалось и относительно греков, молдаван и валахов. Брать по гривне с рубля. Если же станут торговать в Путивле, то по 10 денег. Ни один иноземец не может продавать своих товаров в розницу и ездить с ними по ярмаркам. В Москву и другие внутренние города пропускают только те иноземцы, у которых будут государевы жаловные грамоты за красную печатью. Жиды в царствовании Алексея Михайловича умели добывать себе такие грамоты за красную печатью. Они приезжали в Москву с сукнами, жемчугом и другими товарами и получали комиссии от двора. Так в 1672 году шкловские евреи Самуил Яковлев с товарищами отпущены были из Москвы за рубеж для покупки венгерского вина. Греков в царствовании Михаила И в начале царствования Алексея пропускали свободно по Единоверию. Но с 1647 года им назначен был для торговли только один пограничный город Путивиль. И новый устав, исполняя желания русских торговых людей, не пустил иностранцев во внутренние города. В 1669 году поселившийся в России иностранец Пётр Марселис подал в посольский приказ статьи клонившиеся к изменению торгового устава. Он представлял. Первое. Какой вред происходит от того, что торговля у Архангельска бывает после 1 сентября? Многие корабли за поздним временем подвергаются опасностям и погибают. Да и русские суда, возвращаясь от Архангельска, вверх под вине не успевают доходить до Вологды. Второе. Пусть иноземцы платят пошлины ефимками, а не золотыми. Надобно позволить иноземцам привозить золотые в московское государство, продавать их или в уплату отдавать кому угодно. Это заставит их привозить много золота и ефимков. Третье. Теперь для получения золотых и ефимков иноземцам сбавляется пошлина, но если позволить им покупать товары в Москве и в других городах, то я... Обнадеживаю, что соберется огромное количество ефимков из золотых, больше пошлинного сбора, потому что все те ефимки будут на денежном дворе переделаны, и на всякий ефимок будет прибыли по 14 копеек. Позволение покупать товары в Москве и других городах надо бы только тем иностранцам, которые станут привозить ефимки, а не золотые.